Для Джессики. Глава первая. Она могла вызвать кого угодно. В каком году была ратифицирована 14-я поправка к Конституции? Помимо меня в классе было еще 22 ученика, и все они тянули руки. Фрэнсис тянул, Тедди тянул, Джина, конечно, тоже... Даже Ник Блонский, который обычно сидит за последней партой и засовывает карандаш в нос, и тот поднял руку. Но могла она вызвать кого-то из них, а? А теперь догадайтесь, кого она вызвала в итоге. Нейт. Упс. Миссис Готфри всегда так поступает. Вызывает меня, когда я не готов. И она точно знает, что я не готов. Слышали про то, что собаки умеют чуить страх? Вот это как раз про миссис Готфри, она как собака. Большая, страшная, злобная собака. Я немного сползаю вниз по стулу, весь класс пялится на меня. У меня начинают гореть уши, а потом и щеки. Я чувствую, как на лбу выступают капельки пота. Ну, рычит она, хм. А повторите вопрос. Я слышал, что в обычной жизни мы используем свой мозг примерно на 10%. Что ж, сейчас, когда во рту сухо, как в мешке с песком, эти оставшиеся 90% явно не помешают. Но в голове у меня пусто. Миссис Готфрид ходит от доски и направляется прямо ко мне. Похоже, она в бешенстве. Нет, хуже, чем в бешенстве. Она в ярости. Лицо неистово пылает. Я вижу, как в уголках ее рта собирается слюна. Отвратительное зрелище. У меня сердце уходит в пятки. И тут звенит звонок. И звенит. И продолжает звенеть. Правда, это не очень похоже на школьный звонок. Больше похоже на... Это был сон. Я судорожно моргаю, а потом вздыхаю с величайшим облегчением. Еще ни разу в жизни я не был так рад будильнику. Но не то, чтобы я хотел вставать. Я снова закрываю глаза и плюхаюсь обратно на подушку. Хр -р -р. Пора в школу. Хр -р -р. Эй! Хр -р -р. Жух. Ну, спасибо тебе, папа, огромное. Вот это я понимаю нежное пробуждение. Классный ты, отец. На самом деле он и правда неплохой отец, он готовит худшую в мире рыбную запеканку, но в целом безобиден, особенно в сравнении с некоторыми психованными папашами, которых я видел на играх младшей лиги. А мой просто немного бестолков, он понятия не имеет, каково это быть мной. Факт об отцах. Стоит тебе пыл и сеть, как ты моментально теряешь способность понимать людей младше 30 лет. Я вот к чему, когда он вообще учился в школе. 30 лет назад, 40. Думаю, он напрочь забыл, каково это сидеть весь день в заточении, когда вокруг витают ароматы меловой пыли, аммиака и какого-то непонятного мяса. Он уже не помнит, что значит быть обычным шестиклассником. Не то чтобы я был обычным шестиклассником. Ладно, скажем прямо, я не Джос доски почета, но давайте будем откровенно. Когда я выберусь отсюда и окажусь в реальном мире, хоть одну живую душу будет волновать вопрос, знаю ли я, кто был вице-президентом при Уоррене Гардинге. И не притворяйтесь, будто вы знаете, потому что вы не знаете. Суть в том, что я хочу использовать свои таланты на нечто большее, чем запоминание бесполезных фактов. Я предназначен для чего-то более масштабного. Я рожден для величия... Я пока не на сто решил, для какого же величия рожден, но это не беда, я работаю над этим. Для этих целей у меня в шкафу висит особый список. Могу стать великим в футболе, я вратарь нашей школьной команды, музыке, поработим моллюсков, группа, в которой мы играем с Фрэнсисом Тедди и Артуром, рулит. В карикатурах, я мастер по рисованию карикатур на учителей, Настольном футболе. Тут я чертовски хорош, но вопрос, как этим заработать на жизнь. Но есть и штуки, в которых я точно не добьюсь успеха, типа оперы, синхронного плавания или стрижки кошек. Ну, тут все ясно. Давайте вернемся к тому прискорбному факту, что сегодня мне нужно идти в школу. Но каким именно будет этот день? Вы же понимаете, что не все школьные дни одинаковые Из них можно даже составить рейтинг по категориям. Чтобы вы понимали, я просто без ума от рейтингов. Как-то я целую неделю составлял рейтинг всевозможных закусок. На первом месте сырные палочки, на последнем рисовые крекеры. Факт об отцах. Как-то раз на Хэллоуин папа выдавал ребятам рисовые крекеры – И в том же году наш дом закидали яйцами. Улавливаешь связь, пап? Если бы меня попросили проставить оценки всем школьным дням, как в дневнике, вот как бы я их расположил. 5 плюс. Выездные мероприятия». «Я не про те отстойные вылазки, когда на день земли учитель заставляет тебя скитаться по окрестностям и собирать мусор». Нет, я про то, когда вы на весь день сваливаете куда-нибудь на автобусе. Даже если тебе дадут письменное задание в надежде на то, что ты хоть что-нибудь выучишь, всегда можно придумать отговорку. Именно так я и поступил год назад, когда мы ходили в аквариум. Мою работу съел морж. 4. Особые случаи. Это когда вместо урока вы смотрите какой-нибудь фильм или вам устраивают «классный час», или еще лучше, объявляют тревогу. Прошлой весной у миссис Червицки загорелся парик, и в учительской сработала пожарная сигнализация. Нас эвакуировали из школы, и мы целый час шикарно играли во фрисби на лужайке. Это было кляво. Для всех, кроме миссис Червицки. Три. Учитель на замену. Думаю, никто не поспорит, что учителя на замену всегда лучше обычных. И под «лучше» я подразумеваю «бестолковие». Самая лучшая замена — тот, кто только-только закончил колледж и еще ни дня в своей жизни не проработал. Честно говоря, они не самые смышленые или же просто излишне доверчивые. «Вы знаете, что в словаре нет слова «доверчивый»?» «Правда?» «Но мистер Галвин всегда разрешает нам жевать на уроке жвачку». «А, ладно, жуй». Два. Обычные дни. К сожалению, чаще всего дни бывают такие. Ты шесть с половиной часов без передышки изучаешь всякие вещи типа фотосинтеза или войны 1812 года, то еще развлечения. А потом ты приходишь домой, и твои родители такие, что сегодня нового узнал в школе? И ты долгие 10 секунд думаешь, что ответить, а потом выдаешь. Не имею ни малейшего понятия. Один. Дни катастрофы. Существует столько возможных вариантов плохого развития событий, что все и не перечислить. Например, на тебя может беспричинно орать училка, обычно это миссис Готфри, и это частенько со мной случается. Тебя может отмутузить Честер, главный школьный громила, который выглядит так, будто в его шоколадное молоко подсыпают гормон роста или же учитель может ошарашить тебя контрольной или тестом, к которым ты и не думал готовиться». И тут у меня посещает ужасная мысль. «А нет ли у нас сегодня теста?» «Я не помню, чтобы вчера кто-то из учителей говорил об этом, но, как я уже сказал, я мало что запоминаю из того, что они говорят. Обычно я начинаю терять интерес к происходящему». Уже на слове «класс, садитесь». В переводе с учительского на человеческие «садитесь» переводится как «давайте же погрузимся в нуднейшую скучищу». Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. В такие моменты я жалею, что не был более внимательным, как Фрэнсис. Фрэнсис, он точно знает, будет ли у нас тест. Факт о Фрэнсисе. Он съедает свой обед исключительно в алфавитном порядке. Йогурт, сельдерей, сэндвич, яблоко. Вот что я могу сказать вам о Фрэнсисе. Он знает практически все. Он не поднимает носа от книги интересных фактов и серьезно относится к занятиям. По правде говоря, он ботаник. Но мне можно так его называть, потому что мы с ним близкие друзья. Мы с ним знакомы с первого дня в детском садике, Он тогда захрапел во время тихого часа, а я треснул его по голове своей коробкой из-под завтрака с картинкой паровозика Томаса. И с тех пор мы с ним лучшие друзья. Посмотрим, проснулся ли он. Ага, уже встал. И, конечно же, он читает. Но... Минуточку. Что это он читает? «Учебник по обществознанию». Значит, сегодня у нас будет тест. О, нет, это плохо, очень плохо. Во-первых, мой учебник по обществознанию лежит в школьном шкафчике. А во-вторых, потому что я внезапно вспомнил, как после нашего последнего теста миссис Годфри мне сказала, «Если ты так же плохо напишешь следующий тест, Нейт, Можешь оказаться в летней школе. Упс, общество знаний у нас первым уроком. А значит, у меня есть около 45 минут на подготовку. Тетрадка, тетрадка, где моя тетрадка? уф ух, вот она. О, нет! Похоже, мои записи не особо помогут. Если только миссис Годфри. Не повысит мне оценку за рисунки. Мне крышка. Покойся с миром, Нейт.